Вся цепь атакующих была расстреляна. Один за другим они, дергаясь и утыкаясь лицом в песок, замирали на месте. От группы Абдулы рванулись к баку несколько всадников. Сухов их не видел. Всадников видел Саид. Обрадовавшись появлению Сухова на поле боя и получив благодаря этому передышку, Саид перезаряжал оружие. Делал он это, не глядя на руки, сосредоточив внимание на действиях своего товарища. Как только всадники рванулись к баку, над которым торчал белый кипарь, Саид взволнованно заговорил, словно внушая Сухову: "Слева. Теперь давай слева". И Сухов, словно услышав, повернул пулемёт налево, очередью снимая всадников Абдулы. Теперь обернись, сказал Саид. Сухов повернулся и срезал несколько нокеров по шкам, пытавшихся подобраться к баку с тыла. Боли зацокали по краям бака дважды свистнули возле самого уха, как бы толкуя Сухову: "Всё, парень, время для твоего манёвра кончилось". И он всем телом и лицом вжался Востро пахнущее ржавчины железа и тут же из-за бархана, позади горящей цистерны, вновь заработал пулемет Саида. Абдула гневно сжимал рукоять Маузера. Его войско таяло на глазах. Скольких людей он положил в этой ненужной ему схватке? Проклятие какое-то висит над этим местом, раздражённо помышился он и снова подумал: уходить надо, уходить. Баркас загружен добром и давно готов к отплытию. Абдулла повернул голову к морю, чтобы успокоить себя. Но то, что он увидел, заставило его на время забыть и про Сухова, и про Саида. Абдулла увидел, как к баркасу подошла Первое из двух лодок, да в которой были Аристарх и Юсуп, он видел, как Аристарх поднимался на палубу. Абдула даже залибовался силой и легкостью, с которой двигался его ближайший соратник. У Аристарха, за что бы он ни брался, все получалось как надо. Вот и сейчас уверенно по хозяйски Аристарх спрыгнул с поручня на палубу, рванулся вперед. Но дальше произошло нечто странное. Аристарх внезапно остановился, будто на что-то напёрвшись, затем тело его приподнялось высоко вверх и метнулось назад. Пролетая над бортом, зацепилась за поручень, перевернулась в воздухе и рухнула вниз. Аристарх упал спиной на борт лодки и как бы переломившись, остался неподвижным. Абдулла тряхнул головой, не в силах поверить увиденному. И тут над бортом возникла фигура Верещагина, того самого отставника таможника, которого Абдулла ещё минуту назад не брал в расчёт. Этот новый Верещагин был страшен. Абдулле показалось, что он стал больше ростом. агромной, стремительно с головой побычье наклонённой вперёд, с развёрнутыми мощными плечами Юсупа, уже занёсши во ногу над палубой, Гришагин сбил одной рукой. И удар был таков, что, утя в воду, Юсуп больше не показывался. Абдулла заскрипел зубами. Сзади Жалит редкими короткими очередями Саид. На баке затаялся Сухов, внезапным ударом уничтоживший чуть ли не половину его лучших воинов, а тут еще этот вереща один, словно бы сбросивший с плеч добрый десяток лет. Слава Аллаху, что со второй лодки, что подходит сейчас к баркасу. Нукеры видели всё, и ошибки Юсупа и Аристарха не повторят, думал Абдулла, наблюдая за тем, как быстро, не делая лишних движений, переваливаются через борт лодки в воду его люди и окружают баркас, чтобы появиться на палубе одновременно всем шестерым в разных местах. Абдулла не знал и не мог знать того, что переживал сейчас Верещагин. Яростная, забытая почти сила выхлестнулась в нём наружу, и Верещагин испытывал блаженное чувство от того, что не нужно было сдерживать себя. Вот словно сбитая в плечи его кулаком исчезает голова нукера, первая появившаяся над бортом. Верещагин затопл попал убидальше. саживая из револьвера пулю за пулей в второго нукера, успевшего ступить на борт. Третий нукер, раненый в руку, сам свалился в воду. Очистив один борт, верещанием бросился ко второму, но было уже поздно. Второй тройке хватило времени подняться на палубу.